Шихарю и Яртуру приходилось нагибаться, потому что даже Лю 7 сочиняя богатур, то и дело чиркали макушками по потолку, и каждый раз все замирали, останавливались в тревожном ожидании, не осыплется ли земля спереди или сзади. Понятно, что не Индрик-зверь прокладывал этот ход. Выходил он скорее на подкопы стемницы. Особенно неуютно было сочиняю, привыкшему к степным просторам. «Там должно быть все необходимое для жизни», – утешал спутников бедный монах. Там встретит нас лунная богиня Гуань-Инь. Проведет во дворец, со священный заяц поделится содержимым своей ступки и толченой травой бессмертия. «Как-нибудь приспособимся», — сказал Жихарь. «Человек везде приспосабливается. Даже нежить и та на чужби не умеет устроиться». «Да уж эти ребят нигде не пропадут», — засмеялся Колобок.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 «Да, Мерлин просил меня привести несколько многоборских диковин». «Вот они в веники устроились, много ли мест надо?» – продолжал гомункул. «Ну, приехали. Кругом все чужое. Эльфы, гоблины, леприкуны, феи, сиды. Народ гордый, чопорный, на ваших смотрит свысока. Ни в один клуб не записывают, на чашку чая не зовут, кличут нежелательными иностранцами».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 Иногда в такую бочку удавалось запихать даже сэра Беллианса надменного. Даже для этого кому-нибудь из рыцарей приходилось вызвать его на поединок. Если сэр Беллианс проигрывал, он погружался в воду без всяких возражений. Не надо представлять моих подданных дикарями. Язык у тебя, покосился Жихарь на колобка, но тот не унимался. Словом, жить негде. Ни в домах, ни в холмах, ни под мостами, ни при ручьях.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 Долго они думали и придумали, и, наконец, заделаться предвозвестниками смерти. Они ж всегда махнатьки ее чуют загодя. Походят ночью к дому или там к замку и начинают вопить по-черному. «Вы говорите о банше, сэр Хоннипай. «Ну да, в такое слово там здешних банников переделали. А жить они устроились в кустах и зарослях. Если человек там заплутает, они его жаром опыхивают». «Верно, баньши в наших местах появились сравнительно недавно», — сказал Яртур. Артур. «И накануне последнего сражения я слышал их истошные вопли. По крайней мере, хоть такая память останется о несчастном лагрийском короле». «О многоборцах везде идет добрая слава», — сказал житель. Потом понял, каково сейчас побратимы, и спросил осторожно. «Как же у вас до усобицы дошло? Чего не поделили?»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 Они остановились, уселись вдоль стены, причем жихарь долго не умел пристроить ноги. «Очарк, это как весело пьется!» сказал он через некоторое время. «Значит, кончилось межуумощное -межу состояние!» воскликнул бедный монах. «Мы снова смертны, и за нам пригодится!» Если и вправду есть там отмогильные зелья, не примею, но найдем его для тебя, братка, загорелся Жихарь. Но вот сам я его даже не пригублю. Незачем зачем зря смерть обманывать. Было бы кого обманывать, вздохнул Колобок. Вы очень любезны, сэр Жихарь, сказал Яртур. Но мой земной путь увы пройден, и держусь я из последних сил. Если земная смерть меня не берет, то, возможно, ее лунная сестра. Нет, сказал Колобок.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 Бедный монах понюхал траву, одобрительно кивнул и от себя прибавил какой-то бурый шарик. «Пепел феникса», — пояснил он. Но и Артур уже вовсю спал, и с пришлось впихивать в него силой. «Вот, запей для верности», — сказал жихарь, когда побратим открыл глаза. «Вздумал покинуть товарищей на половине дороги». Яртур Артур тряхнул головой. «В самом деле, я действительно чувствую прилив сил». А то, сказал Жихарь. Ты рассказывай, рассказывай. Потом, может, парни свободные не выпадет. Что ж, начал я, Артур. Я уже писал вам, сэр, брат, что королева Дженевра никак не могла принести королю Артуру наследника, что весьма он его огорчало. И Мерлин вызвался помочь этому горю с помощью нездешних лекарей. И король Артур сказал ему «Грамерси».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 Увидел король, что Мерлин горько плачет, сокрушаясь о своей неудаче, а королева Дженевра одета в мужские штаны синего цвета и вязаную шерстяную шерсти рубаху, словно деревенская девка с распущенными волосами. «Моя прекрасная госпожа», — сказал король, немедленно ступайте к себе и облачитесь в подобающую одежды, ибо не должен королеве быть одетой таким образом да еще Уинстона в день».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 Даже невинная шутка влекла за собой тяжелые последствия и поединки, первой жертвой которых пал известный сэр Дайнаден Шутник. И рыцари ходили по камелоту молча, ибо дамы наложили на них обед политической корректности, по которому нельзя было назвать подлеца подлецом, вора вором, разбойника разбойником, ведьму ведьмой, людоеда людоедом. И говорили про безумца «он неадекватен». И величали главаря разбойничьей шайки полевым командиром, а саму шайку вооруженным формированием. Ведьмы стали народными целительницами, людоеды – лицами, практикующими каннибализм. чернолицевого арапа отныне называли афробританцем. И даже самый обычный дурак стал теперь представителем интеллектуального большинства».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 Вы сами станете совершать все деяния под именем Мунцелота. Я с помощью волшебства устрою все так, что вы сможете незримо переноситься из одних от доспехов в другие и дам вам другое лицо и другой голос. И король Артур согласился. И это было началом конца его королевства, ибо сын его сестры Морриган, злобный выродок Мордред, под видом борьбы за честь своего дяди. Тут я, Артур, замолчал и закрылся рукавом.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 Жихарь, как не пригибался, стал все чаще задевать за своды, а потом сообразил, что движется в припрыжку. «Стой!» – велел он. «Что-то не так!» «Легко иди, как верхом скачи!» – сказал замыкающийся чиней. «Земля совсем утрачивает власть над нами, скоро ее сила уравновесится с лунной», – предположил Лю Седьмой. «Понял!» – закричал Жихарь. «Помнишь, братка, как мы с тобой наелись перелет травы и ноги более не трудили!» Через несколько часов он почувствовал, что тело совсем утратило вес. «Делай, как я!» – с этими словами богатырь нырнул вперед, оттолкнулся руками от стенок и полетел дальше. «Осторожно, вопил колобок! У тебя навыка нет!» Но Жихаря за ним и остальные побратимы вдруг забыли про все на свете, превратившись в легкодумных озорников, несущихся с ледяной горки к обрыву. Любое касание бросало тело то на пол, то на стенку, то на потолок, но правила движения выработались сами собой – «Разойдись, зашибу!» – предупреждал богатырь всех возможных встречных. Колобок перебрался к нему на загривок, чтобы свет фонарика видели остальные. «За камелот, за добрую старую Англию!» – вторил богатырю Яртур. Ванцуй, вань, Манцуй! распевал Лю седьмой. я каргана!» – визжал сочиняй хан. Он попытался перегнать для начала бедного монаха, но ход был слишком тесный. Полет все ускорялся, и Жихарь даже придумал, вернувшись домой, соорудить для сына с товарищами похожую забаву. Надолбить из бревен желобов, допустить по желобам воду. Да на эту ледяную горку, водяную горку забираться и стремительно скользить, упадая под конец в пруд, чтобы вышло много крику и радости. Потом все повторилось в обратном порядке. Ход расширился, ноги стали потихоньку тяжелеть. Наконец, впереди показалась такая же, как на входе в землянку. Дверь, только распахнутая. В проем полезли все четверо, слегка придавив гамункула. Внизу лежала луна. Такого же бледно-голубого цвета, как вы видите, с земли. Луна была усыпана камнями и скалами, холодными даже на вид. Побратимы глядели на нее словно с крыши терема. Высоковато! сказал сплюснутый колобок. Аркан, имеем, нашелся сочиняя и снял с плеча моток, сплетенные неведомые из чего веревки. Тот конец, который с петлей, он бросил вниз, а другой пропустил в дверную скобу и привязал хитрым узлом. Потом отодвинул плечом жихаря и начал спускаться так ловко, словно был горным, а не степным жителем. Остальные наблюдали. Сочиней, достиг каменистой поверхности, подпрыгнул выше своего роста, медленно опустился, огляделся, выбрал торчащий словно палец камень, обернул вокруг камня петлю, затянул и без труда прокинул камень на бок, чтобы аркан не соскользнул. «По одной ходи!» – предложил он. Наконец, четверо людей и один гомункул оказались на луне и сразу принялись совершать огромные прыжки и даже кувыркаться. «Дураки, ноги поломаете!» – стражился колобок. Небо над ними было совсем черное, звезды сгорошены, а вместо Луны в нем висел голубой с зеленым кубарь. «Это наша Земля», — сказал Лю Седьмой. «Странно, ведь Земля квадратная, а небо круглое». Неужели совершенно мудрые ошибались? Поверят ли этому ученые мужи из отделения четырех дверей при Университете Сынов Отечества? Не лишат ли меня и мужа обширных познаний? «Хорошо ты на Луне, как», — сказал Жихарь. Знали бы люди, как тут легко живется, так давно перебрались сюда. А вы заметили, сэр, брат, что мы, совершая воистину молодецкие прыжки, не поднимаем пыли? Богатырь удивленно поглядел под ноги. Действительно, следы в толстом слое пыли отпечатывались явственно, а сама пыль не клубилась, лежала на месте. Значит, здесь нет воздуха, упавшим голосом сказал Люк. «Значит, мы еще там, в подземном ходе, задохнулись!» «Глупости недовольно», — сказал Колобок. «Тогда бы на вас было страшно смотреть. Вас бы раздуло изнутри, словно глубоководных рыб, поднятых на поверхность». «Но законы природы», — робко начал Яртур. «Коли есть у природы закон, должен быть и произвол», — постановил Колобок. «Вот этим произволом мы и дышим». «Вот как худо быть ученым», — сказал житель, Сочиняю. «По ихним законам и задохнуться недолго». «Эх!» – закричал он. и стоптали здесь все! Как найдем следы Беломора!» «Так он же босиком был!» – сказал Колобок. дай я посмотрю!» Гамункул развязал по струмке и плавно упал вниз. Ручки и ножки он втянул в себя и катился беспрепятственно, почти не оставляя следа. Катился он по всем правилам поиска кругами и каждый раз круг расширялся. «Нашел!» – раздался торжествующий писк. «В гору ваш Беломор идет!» «Попрыгали», — сказал Жихарь. Они быстро догнали колобка и сами увидели следы босых ног, действительно верших вверх по склону громадной горы. «И еще вы сматриваете следы зайца», — сказал бедный монах. «Боюсь, нет здесь никакого зайца, братка», — сказал Жихарь. «Ни травы, ни деревьев, ни капусты, ни морковки». И только сейчас понял, какая луна мертвая, чужая, Равнодушные, как без помощи сам и его спутники под этим черным небом. Он оглянулся назад на место высадки, прямо из неба спускалась веревка. Да, найдем, найдем, по своим следам найдем успокоил его колобук. Не понимаю я все-таки, братцы, как это мы ушли под землю, а вышли э, вон где? не унимался богатырь. Ведь это даже не чары, это что-то похуже. «На луну всегда так ходи», — сказал Зачиняй. Его ничем нельзя было смутить. «Может, здешние люди там, внутри живут?» — рассуждал Жихарь. «Тогда бы и беломор пошел куда-нибудь внутрь», — ответил Колобок. «Ну да, не знаешь ты старика, он и на земле норовил держаться от людей подальше. Одно слово — не клют». «Давайте шибче прыгать», — сказал Колобок, — «пока солнце не взошло. Думаю, тогда нам жарковато придется». «Покуда мне ни жарко, ни холодно», – пожал плечами богатырь. «Так я же говорю, произвол антинаучный. Все от того, что темные вы. Но, похоже, здесь незнание законов природы освобождает от ответственности. Иначе давно бы вы задохнулись и замерзли, а я остался бы бедненький, один горе мыкать». Всякое любопытство из богатыря улетучилось. Хотелось побыстрее найти беломора и вернуться домой. Даже то безобразие, что творилось нынче на земле, стало казаться родным и близким. «Не ветра». Ни дождя, ни снега, ни урагана. Теперь он смотрел только под ноги, как тогда, во времени неоном, пересекая пустыню. Да и остальные было не по себе. Катиться вверх колобок не мог даже здесь. Теперь он оставлял крошечные следочки в елочку. Его яркий кафтанчик мелькал где-то далеко впереди. Старый никлют...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 В общем, пристала она ко мне. Наточи, да наточи косу. Я уж давненько подрядился ей косу точить, от того и живу долго. Вот и все родство, а вы что подумали? Ну, ты ж тогда на острове намекал. Эд, я на тебя хотел страху нагнать. Короче, зудела она лет 300 коса мол, уже стала тупая, как обух.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 Киломор все-таки поднялся на своем каменном ложе, и седьмой тут же услужливо протянул ему чашку с персиковой настойкой. Все устроил как надо, и встречу смутилый, и опивца снарядил, и предвидел, что ты планетника поразишь, и посулишь отдать самую ненужную покупку, и послал Я на его ярмарку самого зачуханного ирку с коробом барахла. И все шло по моим расчетам, и планетника опивец мне доложил, что передал важру смерти в самые костлявые руки».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 Только тем серпом и можно было проклятому вспороть брюха, а теперь Ваджр без силы, поскольку взята обманом. Объяснение весьма глупое, оттого и представляется мне правдивым. И даже хорошо, что третье воплощение жезла Жуи потеряло силу, сказал бедный монах. Иначе Мяо-Ен давно бы уничтожил все живое в Поднебесной. И у нас нет необходимости искать жезл, потому что такие поиски могли бы растянуться на вечность. Так сказал Жихари. «Возвращаемся домой, ищем Мироеда, потрошим, я уж найду чем!» «Не знал я, что он так быстро вернется!» «Так и я ж не знал!» – подхватил Беломор. «Я-то думал, он еще сто лет не объявится, я на него даже и не загадывал!» Лю мой покачал головой. «Что-то не получается!» – сказал он. «По всем правилам получается так! Если Жихан не использовал жезл, то жезл должен попасть к нему в руки еще раз, иначе будет нарушено равновесие!»